Глава седьмая. Возвращаться назад на Элзабию нельзя. Корпорация такого мне точно не простит. Достанут и там. Если я там появлюсь на этом корабле, вопросов будет огромная куча, и не от корпорации, а от флотского СБ. Как простой техник смог такое устроить? В Аратан тоже нельзя возвращаться. Охотники за головами меня ищут по всей империи. Федерацию Нивэй не, не сунешься, я теперь обварец. Они вышлют обратно или, что хуже, передадут корпорации за небольшую премию. Там недолюгливали аварцев. Пираты? Там точно ласково примут, если узнают, что я флотский, да еще и полицейский. О том, что у них безопасность отлично работает, я знал не понаслышке. Мне некуда лететь. Хоть обратно садись на планету. Оставаться здесь тоже долго нельзя. Скоро корпорация придет в себя и пошлет за мной погоню. Надо вывести из строя оставшиеся корабли. Хотя они такие же транспортники, как и этот, но их там четыре штуки осталось. «Искин, покажи вооружение корабля». Надо же, здесь даже турель для защиты есть, а я думал, он совсем не вооружен. Два совсем стареньких головных орудий и турель в рубке. Вот и вся защита корабля. Хотя нет, была еще одна пушка на корме. Но она неисправна. Надо что-то решать с направлением полета». «Искин, покажи на карте предыдущие полеты, скажем, за последний год!» Искин снова вывел карту системы, на ней отметил маршруты. Корабль выполнял все полеты только в две системы. «Значит, не туда не надо!» «Знать бы, где здесь можно продать этот корабль и груз на борту!» «Никаких данных на карте!» «Большинство систем обозначены как пустые!» «Решено! Летим каратанцем!» «Аварцы раньше прилетали на станцию и торговали. Им никто не запрещал. Вот и я поторгую. Может, удастся продать корабль им?» «Искен?» «Проложить безопасный маршрут до ближайшей аратанской системы?» Искен проложил маршрут три прыжка. «Не понял, почему так?» «Стал разбираться. Оказалось, гипердвигатель старенький и больше, чем на три дня в гиперпространство не уходил. Первый же прыжок выводил меня в населенную систему» а мне туда не нужно. Пришлось корректировать, но в соседнюю пустую. Корабль скоро объявит розыск, и меня вместе с ним. Искин, я подкорректировал маршрут, проверь его. Рекомендую выбрать предложенный мной изначально маршрут. Соседняя система небезопасна. Знаю, но я выбираю этот маршрут. Принято. Подбери разгонную полосу и начинай разгон для прыжка. Прыжок по готовности. Принято. Корабль развернулся в обратную сторону и начал разгоняться. Здесь можно не вмешиваться, искренне все сделает сам. После часа разгона мне стали хорошо видны станции, ведущие бой между собой. Также на радаре стали видны остатки кораблей, висевшие в космосе недалеко от планеты. Все те же четыре разбитых клинкора пара транспортников и два крейсера. Тяжелого крейсера, на котором я прилетел, не оказалось среди них. э Сколько добра с них можно снять? Наверняка все самое ценное уже снято, хотя внешне они выглядели неразграбленными. Почему у меня нет ни одного технического дроида? Можно было бы столько вкусного с них снять, хотя трюм и так почти заполнен. Искин, что за груз у нас в трюме? Нет данных о грузе. Уйдем в гиперпространство, посмотрю. Плохо, что у меня ни одного дроида на борту». И если что-то сломается, то будет сложно починить. Корабль набирал скорость все дальше, отдаляясь от планеты, над которой две станции усердно стреляли друг в дружку. Жаль, не увижу, которая из них победила. Тот, кто их купил, совсем неумный человек. Можно было купить два старых корабля и разместить на их борту истребители, если они хотели, чтобы никто не покинул эту планету. Для обороны планеты двух станций мало — и можно все равно их уничтожить. Вдобавок, они сами представляли из себя большую угрозу своим хозяевам. Ведь я мог просто опустить станцию на город, и на месте города осталась одна большая воронка. Погибли бы тысячи, если не больше. Но я оказался гуманистом и уничтожил только инфраструктуру корпорации. Исходя из того, что я видел, дела у корпорации шли плохо. Они пытались экономить на всем, в том числе и на зарплатах, обманывая и вынуждая работать за гроши, при этом думая, что эта экономия их спасет от краха. На самом деле это только приближало их конец. Надеюсь, я вбил большой гвоздь в крышку гроба этой корпорации, и она больше не оправится от понесенных убытков. Прощай, Ламера. Надеюсь, я больше не увижу тебя. Открылось окно гиперпространства, я покинул эту систему. Сегодня шел третий день, как я лечу в гиперпространстве. Самыми приятными мне подарками оказались души и удобная койка. Впервые за долгое время я нормально мылся. Питание здесь было тоже. В рубке стоял самый дешевый пищевой синтезатор, и он давал всего три блюда. Решил экономить запас консервов и питаться с него. За это время я проверил, что у меня загруз Сырье, из которого делают заправки для аптечек. В таком виде оно никому не нужно. Его необходимо перерабатывать, чтобы оно стало лекарством. Но для этого требуется фармацевтическая перерабатывающая фабрика. В общем, продать его будет проблематично. Успел обыскать весь корабль. Никаких заначек не нашел. Капитанский сейф пустой и в нем приличный слой пыли. Все, что нашел стоящего, лишь технический диагностический сканер и все. В одной каюте поселился сам, в другой устроил склад своего добра. Все скафандры взломал. Два оказались нерабочими. Им требовался ремонт. Больше заняться нечем. Все это я сделал за один день, и оставшиеся два дня не знал, чем заняться. Скоро выйду из гиперпространства. Искин. Обратный отсчет до выхода. На экране загорелся обратный отсчет. Искин. Всю мощность силовых полей на нос. Силовые поля неисправны. Вот это номер. Мало того, что у них кормовое орудие неисправно, так они еще и без силовых полей летают. Обратный отчет закончился, и корабль вышел в обычный космос. Искин головной калибр исправен? Работоспособен. Мне это слово не понравилось. Надеюсь, он может стрелять. Система не пустовала. Здесь находились шахтерские корабли и крейсер для их охраны. Шахтерские кораблики ползали среди булыжника, выбирая нужное им. и «Искин, разгон для прыжка». «Принято». Корабль начал разгоняться. Крейсер пока никак не реагировал на мой выход из гиперпространства, хотя я находился недалеко от него. «Вам входящий вызов». Похоже, крейсер вызывает. «Послушаем, что скажет». «Искин, отключи видеотрансляцию и прими вызов». Экран засветился, и появилась симпатичная обарка, хотя мне скоро все женщины будут симпатичными казаться. — Привет, бродягам! — Привет, красавица! — У тебя что с изображением? — Камера сломалась. На этом корыте много что не работает. — Куда летишь? — Лечу куда начальство пошлет. — А вы здесь все камни грызете? — Да грызем понемногу. — Не надоело еще? — Надоело? А начальство не отпускает? Хочешь, заберу тебя с собой? Я уже давно женщин не видел. Насколько давно? Пару месяцев, точно даже больше. Бедняга. Так, прекратила разговоры. Извини, у меня муж ругается. Она отключилась. Ну вот, только раздразнила. Теперь все время буду думать о женщинах. Похоже, она пилот на крейсере. Наемники охраняют шахтеров. Для меня не угроза, а ей просто скучно. Послушал, о чем местные шахтеры болтают. Там больше разговор шел о добыче. Похоже, здесь уже ничего не осталось. Скоро они будут другую систему перебираться. И недавно на них пиратское нападение было. Корабль разогнался и снова ушел в прыжок на три дня. Три дня думал, как я буду у орантанцев действовать. Но всем им не суждено сбыться. Через три дня, выйдя из гиперпространства, первое, что я увидел, линкор, дрейфующий в системе. Вначале подумал что он уничтожен но радар не показывал никаких повреждений у него странно система пустая здесь неко и нечего охранять что он здесь делает один посмотрим что за странность и направил корабль клинкору уже на подлете получил вызов опустила затонировал визарус скафандра чтобы не видели моего лица и скин ответь На экране появился пилот линкора в ротанской военной форме. «Эй, торгаш, заблудился, что ли?» «Нет. Я подумал, что корабль брошенный. Размечтался. Вали отсюда, пока цел. Здесь ничейная территория, и я летаю, где хочу. Хотя, знаешь, давай стыковку». Мне пришла в голову одна идея. «Ну ты и наглый. Лети отсюда, пока я тебя не расстрелял». Нападение на мирное судно является пиратством. Близкий подлет к военному кораблю расценивается как нападение на него, и подлетевший корабль уничтожается. «Хорошо. Вышли, бот, и забери меня. Проваливай отсюда!» И отключился. Вот упертый попался. «Вызывать снова бесполезно, не ответит. Искрен, какие на борту есть средства спасения?» «Спасательная капсула. Она рабочая?» «Работоспособность проверена, она исправна». «Искин». «Откачать воздух на корабле». «Выполнено». «Лечь в дрейф, заглушить двигатели». «Включить систему аварийного оповещения». «Выполнено». Забрал рюкзак из каюты, залез в спасательную капсулу и нажал «Старт». Капсула отстрелилась от корабля. Ею можно управлять, а я повел ее в сторону линкора. Расстояние уже небольшое. Через час я подлетел к нему и залетел на летную палубу. Мой расчет оправдался. Искин корабля не стал расстреливать спасательную капсулу, не посчитал ее опасной. Как только я сел на летную палубу, капсулу окружили вооруженные и экипированные абордажники. Затем вскрыли капсулу и вытащили меня оттуда, после чего начался обыск. Я попытался их остановить но они меня не слушали. Понял, что надо что-то делать и заорал. «Стоять!» Меня не слушали. Как я понял, сейчас должны были снять скафандр. «Искин, определение по голосу». Единственное, что было теперь мое, это голос. Он у меня не изменился. «Добро пожаловать на борт, адмирал». «Искин, попытка нападения на старшего офицера флота. Предупредительный огонь». С меня уже снимали скафандр, когда взвыли лазеры тревоги и открыли огонь турели обороны. Это остановило абордажников, и они тревожно смотрели наверх на нацелившиеся на них турели обороны, ничего не понимая при этом, что происходит, и почему их искин нацелился на них. «Внимание всем! Еще одна попытка нападения на меня, и вы будете уничтожены. Кто из вас старший пусть поднимет руку!» Один поднял. «Значит так, мы сейчас идем к вашему начальнику СБ корабля. Это приказ!» «И верните мне мои вещи!» Мне вернули мой рюкзак с планшетами. «Искин засекретить все данные о моем нахождении на борту корабля». «Принято, адмирал. Ко мне обращаться без звания. Это приказ». «Принято. Ну, что стоим? Вам особое приглашение нужно. Впрочем, я и без вас дорогу знаю». После чего направился на выход с летной палубы. Они пошли сзади за мной и мы всей толпой завалились в кабинет к начальнику СБ корабля. Он был на месте. Начальником СБ на линкоре оказался совсем молодой лейтенант, и я понял, что сейчас будут проблемы. Надо, пока не опомнился, брать быка за рога. Мне нужна связь с безопасностью, но вот данных его я не помнил. Как его вызвать, теперь не знал. Впрочем, мне пришла в голову другая идея. — Вы зачем мне его привели? — Так, парни... «Спасибо, что проводили. Подождите за дверью. Нам нужно поговорить с лейтенантом наедине». Как неудивительно но они вышли и закрыли дверь. Лейтенант изумленно смотрел на все это. «Лейтенант, освободи мне свое место. Впрочем, знаешь что, подожди тоже в коридоре». «Ну ты, аварит, совсем оборзел. Я тебя так далеко упрячу, что тебя никто никогда не найдет». «Хорошо, ты сам напросился». Я предупредил тебя о последствиях. Так, быстро открыл забрала Искин, мне нужен зашифрованный канал для связи. Принято. С кем связать? С начальником СБ восьмого флота. У меня нет нейросети. Можешь вывести меня на планшет? Да. Активируйте планшеты и подключитесь к местной сети. Быстро все это проделал, и Искин вызвал СБ. Ответил мне не он сам, а его секретарша. И то, что я был с закрытым забралом, ее ничуть не смутило. Слушаю вас. Добрый день. Мне нужно срочно пообщаться с начальником СБ. Боюсь, он сейчас занят. Понимаю. Но это срочно, разговор будет короткий. Хорошо, я узнаю. Как вас представить? Знаете, скажите ему, что вызывает его главная головная боль последних лет. Именно так и представить? Да, именно так, слово в слово. Здесь же на экране сменилась картинка, и появился начальник СБ в форме. — Ты живой? — А ты надеялся, что так легко от меня избавился? — Мы же тебя похоронили. — Знаю, пышные были похороны. — Да я не об этом. — А о чем? — О последнем. — Не понимаю, о чем ты. Я жив и почти здоров. — Ты видишь, где я? — Да. — Слушай, здесь рядом стоит лейтенант из твоего ведомства. Объясни ему потом, как и что. — Объясню. — Теперь самое главное. «Помнишь, с кем я был последний раз у тебя?» «У тебя должен был остаться его контакт». «Да, есть». «Свяжись с ним». «Что передать?» «Передай этому гаду, что если он не вернет мне мой скафандр, мою нейросеть, мои деньги и мой корабль...» «Я не знаю, что с ним сделаю. Хотя нет, знаю. Мне понравилось, что я недавно сделал с одной корпорацией на планете, где я находился». «Понял. У тебя еще что-то?» «Да. Как они?» «Все нормально, орут». «Понял тебя. На этом все. Лейтенант, подойди, пообщайся. Планшет потом вернешь. Я буду в медсекции». Он осторожно подошел к планшету, а я вышел из его кабинета. В коридоре меня ждали абордажники. «Пойдем. Проводите меня до медсекции». Решил, что не стоит откладывать и нужно решать проблему с ногой. А абордажники уже с явным любопытством шли за мной. В медсекции меня удивленно встретили три медика. «Ты кто такой кто тебя сюда пустил?» Спросила, видимо, старшая из них. «Меня никто не пускал, я сам пришел. Мне нужна ваша помощь. Получил ранение несколько месяцев назад, и оно до сих пор болит. Хочу, чтобы кто-то из вас меня осмотрел. Кроме того, у меня нет нейросети, и я хочу знать, как там обстоят дела. Можно снова будет поставить индивидуалку или нет?» Кроме того, никто из вас не должен видеть мое лицо. Вам придется выйти, пока я разденусь и лягу в капсулу. Ты кто такой и почему здесь командуешь? Это секретная информация. Здесь флот, и кого попало, мы не лечим. Хорошо, вам нужен приказ? Да. Искен зафиксируй в форме приказа. Всем медикам подготовить медкапсулу для меня и выйти из медсекции. Принято. Лицо заведующей медсекции вытянулось от удивления, когда она получила этот приказ от Искина. «Как прикажете, адмирал?» Открылась самая дальняя капсула в углу, и я направился к ней. А они вышли из медсекции. «Искин, отключить видеозапись медсекции. Выполнено!» Снял с себя скафандр и всю одежду, а рядом сложил все оружие. После чего залез в капсулу. «Искин, закрой капсулу и пригласи медиков обратно. Принято!» последнее, что я видел, тень приблизившуюся к капсуле